Глава 13. О важности минералов. Некоторым минералам нужно пройти через кислотную среду желудка, прежде чем их сможет абсорбировать слизистая оболочка кишечника. К таким минералам относятся цинк, магний, марганец, селен, железо, медь, хром и молибден. Я перечислил их в порядке значимости для человеческого организма. Минеральные элементы, которые необходимы организму человека в больших количествах, это натрий, калий, кальций и магний. Натрий обеспечивает осматические потребности организма и баланс жидкой среды вокруг клеток, необходимый для функционирования мозга. Если человек перенасыщает организм водой и без замещения выводит из него соль, то клетки его постепенно разбухают и такой человек может умереть. Это происходит с людьми, которые регулярно занимаются физическими нагрузками, интенсивно потеют и теряют соль, а затем пьют только воду. Я не устану повторять, что соль не принесет вам вреда, она не повышает кровяное давление. Повышение кровяного давления вызывается нехваткой других минералов, которые обычно связывают и удерживают воду внутри клеток. Если принимать соль в сочетании с другими минералами, то она нормализует кровяное давление. Калий, кальций, магний и цинк – это главные минералы, которые регулируют содержание воды в клетках. Эти элементы необходимы для того, чтобы поддерживать внутренность клеток в состоянии осматического баланса и обеспечивать их работоспособность. Взаимодействие этих элементов с натрием помогает поддерживать нормальное кровяное давление. Все принимаемые раз в день витаминные добавки составляются в наши дни таким образом, чтобы удовлетворить потребность в насущно необходимых минералах, кроме натрия, кальция и калия. Остальные жизненно важные минералы в достаточном количестве находятся в пище, которую мы едим. Поэтому витаминные и минеральные добавки рекомендуются для страховки на случай, если ваш ежедневный рацион не отличается высоким качеством и содержит недостаточное количество фруктов и овощей. К токсичным минеральным элементам относятся ртуть, свинец, алюминий, мышьяк, кадмий и в больших количествах железа. Этих минералов следует избегать. Они лучше абсорбируются организмом, если кислотность желудка меньше нормальной. С возрастом у некоторых людей в желудке производится все меньше и меньше кислоты. Это состояние носит название ахлоргидрия. У людей с ахлоргидрией может развиться дефицит жизненно важных минералов. Кроме того, они испытывают трудности с перевариванием мяса. В древних культурах профилактическим средством для предотвращения этой проблемы служили разные соления и маринады. Использование уксуса в салатах, употребляемых с пищей, служит той же цели, если приправа к салату кислая на вкус. Если в пище много мяса, то здоровый желудок секретирует большое количество кислоты, чтобы измельчить его. В кишечнике происходит дальнейшее измельчение этих мелких частиц до размеров их аминокислотных компонентов, которые затем абсорбируются. Тем, кто испытывает трудности с пищеварением, следует добавить в свое меню ломтики лимона или пикули. Хорошие пикули для этих целей можно приготовить из мелко нарезанной цветной капусты, зеленых томатов, моркови, сельдерея, лука, грибов, баклажанов и капусты с солью и перцем. Ингредиенты нужно сложить в банку, залить хорошим уксусом и выдержать в течение нескольких дней. В процессе еды мелкие пропитанные уксусом частицы смешиваются в желудке с пищей и подкислят среду вокруг себя, чтобы активизировать пищеварительные ферменты.